Геометрия развертывания. Апрель 1985. Черноморцы. К Турецким проливам шли возможным полным ходом. Темп движению отряда задавал крейсер «Москва». Подбиравший кильваторный след флагмана «Матилот» БПК «Твердый» выдержал походный интервал в 2,5 кабельтово. Старт взяли резво, добрав до 27 узлов, однако только для проверки подновленных в ходе ремонта главных энергетических установок. На самом деле для ПКР «Москва» 27 узлов были порогом, и то на кратковременный рывок, форсируя паровые и электромеханические установки. Еще в свою бытность даточных испытаний на мерной миле корабль выдал максимальные 28,5, при этом выявив какие-то конструктивные просчеты значительную вибрацию в корме на больших оборотах. Так что на практике обычно ходили не превышая 24 узлов. Как и сейчас, экипаж знал все нюансы в управлении кораблем, не допуская пороговых режимов. Тем не менее, за незначительно малыми и допустимыми погрешностями необходимый спланированный отрядный темп выдерживался. Турцию корабли проходили засветло. Босфор, Мраморное море. На Дарданелло включили ходовые огни. В проливах дали перед их механизмом, перейдя на среднескоростной режим, 10-15 узлов. В узостях, разумеется, меньше. Еще виду Стамбульского предместья на траверзе моряка Румели-Финери, отряд приветствовал буксир под флагом вспомогательных судов ВМФ СССР, взяв неуклюжий на малых ходах вертолета-носец под опеку. Скорее номинальную, на всякий случай. Босфор ПКР способен был пройти самостоятельно. Спустя несколько минут на подходе к мосту Ататюрка нарисовались местные, пара патрульных катеров береговой охраны. Турецкая сторона вдруг отметилась наукой военедовольством. Минные кризисы, набирающие обороты танкерная война, а в связи с этим и наращивание присутствия морских сил США на Ближнем Востоке, вынуждали СССР на ответное наращивание. Советские военные корабли и суда гражданского флота через Босфор дарданеллы ходили много, часто и без ограничений. Практически без ограничений. Конвенция о Черноморских проливах обязывала предварительно уведомлять Анкару о военном трафике. Посему оперативное управление штаба КЧФ не менее чем за 72 часа подавало заявку, куда вносило все корабли и суда которые должны были проследовать через турков. Согласно установленным правилам, в сутки СССР мог проводить через Босфор и Дарданеллы не более трех боевых вымпелов. С оглядкой на эти условия составлялось соответствующее расписание движения. Всякое изменение в названии, типе кораблей, времени и датах являлось предметом дополнительного предуведомления. Надо полагать, в виду успешности и спонтанности выхода Москвы эти самые предуведомления оказались неточными. Отсюда и стамбульские претензии. Впрочем, для командиров кораблей советского отряда дело эфирным недовольством ограничилось иных заявлений тем более препятствий проходу не последовало турки те еще мастера до бюрократических проволочек даром что сидели в нато к подобным весомым все таки пятнадцатьдцати тысяч тоннные величавая махины вертолета носса аргументом своего давнего исторического противника как и ко всей советской военно морской мощи относились мягко сказать уважительно весьма уважительно уже в эгейском море примерно за 100 миль до условной его южной границы, приемы, передающие антенны Москвы, включились в информационное поле Средиземноморского. Неправильно было бы сказать театр военных действий, но арены взаимно противоречащих интересов, пожалуй. Службы радиотехнической разведки фиксировали, пеленгуя отдаленные радиопередачи авианосной группы 6-го флота США, прячущейся за радиотенью Крита. Связь с кораблями 5-й оперативной эскадры была установлена несколько раньше. А вскоре отряд вошел в визуальное соприкосновение, сначала с американцами, прошлось по головам звено палубных интрудеров, затем на правой раковине вдогонку обозначился фрегат типа Перри. И уже два его вертолета кружили беспокойными стрекозами, нагловато зависая на траверзах и по корме, ведя фотосъемку. Очень уж штатовцев, а здесь наверняка не обошлось без услужливого стукачества турков, интересовало, что ж там русские везут на полетной палубе вертолетоносца. С Москвы, дабы отогнать нахалов сравнительно неспешно, это было не совсем просто в виду заставленности полетной палубы, работал только один, кормовой лифт-подъемник, выпустили свои вертушки. К-25, пользуясь численным преимуществом, отжимали SH-60, резали их курс, норовя нависнуть сверху, придавить воздушной подушкой. Янки убрались, но обиделись и вызвали подкрепление. Вернувшиеся интрудеры, поревев в опасной близости от надстроек, параллельно затеяли учебное бомбометания роняя в нескольких десятках кабельтовых по курсу отряда свободно падающие чугунки. Однако это развлечение палубных асов продлилось недолго, будто и самим надоело. Минутами позже появилась причина их по прыти самолеты тяжелого авианесущего киева тактически уже дотягивались до места отряда серия м як 38 модернизированная могла выполнять укороченный взлет несла подвесные топливные баки дополнительные что в купе повышало боевой радиус серрич увеличивала полетное время да и штурмовик яковлева против штурмовика а 6 это вполне на равных четверка як 38 м парадно просовестила на низкой высоте одним своим появлением дав понять что В общем, дав понять. Американцы на отвороте показали пустые подвески, покачав крыльями. Мол, если что, мы-то свою работу все же сделали. Такие вот реверансы. Поисково-ударная группы 5-й ОПЭСК, куда входил Киев, маневрировала к юго-востоку от острова Крит, бодаясь, контактируя с американской АУК 6-го флота, которая, в свою очередь, тиралась далее к западу. Москва с Матилотом по диагонали резали Средиземное море, расходясь с КПУК траверзом на удаление более чем в 10 миль, успев увидеть в бинокль лишь противолодочный корабль дальней зоны дозора. Рандеву или других каких-либо остановок не предусматривалось. Спешили к Суэцу. График движения выдерживался даже с запасом, но по последним сводкам в районе Баппель-Мандепского пролива опять произошел подрыв танкерного судна минной хлопушкой. А значит, проход отряда в опасных водах нуждался в тральном обеспечении, что могло привести к потере темпа. Увязавшийся фрегат убедился, что русский целенаправленно следует в сторону порт Саида, о чем известил начальство и, очевидно, получив обратный приказ, отвернул. Присмотреть за вертолета носом Комми в Красном море и далее будет кому и без него. Ближневосточную зону у американцев контролировали корабли все того же, шестого го Средиземноморского флота. За Суэцем индо сектор держал 7-й флот США, соперничая в геополитических водах с 8-й АПЭСК ВМФ СССР. Дальневосточники Основу восьмой оперативной эскадры, эскадры Индийского океана, формировал Тихоокеанский флот. Боевая служба кораблей происходила на ротационной основе, Выполнялись межфлотские переходы из мест основных дислокаций обратно, так как пункты материально-технического обеспечения, которыми располагал СССР в регионе, не соответствовали потребностям флота, случись надобность в качественных профилактических работах, не говоря о серьезном ремонте и крупно доковании. Поэтому натовцы в лице главных предводителей американцев смотрели на постоянное движение туда-сюда советских кораблей спокойно. 6 апреля сингапурский филиал агентства «Рейтер» отметил в своей новостной сетке, что советский авианосец в сопровождении 6000-тонного ракетного крейсера, эсминца и еще двух судов был замечен береговыми наблюдателями, когда следовал на юг к Малакскому проливу. 8 апреля в Индийский океан прошли еще два военных корабля класса «Фрегат» и класса «Не меньше крейсера». По сообщениям тех же СМИ, еще три советских судна, по всей видимости принадлежащих военно-морским силам Советов, замечены на подходе к Малайзии в Южно-Китайском море, выдерживая курс по направлению к Сингапурскому проливу. Американские штабисты в Центре управления Тихоокеанскими силами аккуратно фиксировали всю получаемую информацию, ставя необходимые пометки на большом тактическом планшете, отслеживая и анализируя все изменения в оперативной обстановке. Так, по данным других источников, фото с патрульного самолета австралийских ВВС, выяснилось, что рейтер ошиблась. Обнаруженные суда, Т-3, несли обычные для торговых судов СССР красные флаги. Однако, компания странная. Плетущийся в составе каравана быстроходный ролкер-контейнеровоз, второе судно, БМТ, в советской терминологии большой морской танкер, а вот концевое явно выдавало в себе обеспечитель подплава. Это наводило на определенные мысли о наличии самой субмарины, использующей означенные суда в качестве накидки. «Ставлю 20 долларов, что она там есть. Всегда находился кто-нибудь, кто...» «Ерунда. Почти всегда находился другой, кто принимал вызов». «Не вижу смысла», — скептически аргументировал третий, мол, Сингапурский пролив, как и Малакский, субмарины любых стран обязаны проходить в надводном положении. Иначе...» При той тесноте и интенсивности трафика это было в конце концов опасно для самих подводников, тем более прячась под днищами неповоротливых обеспечителей или иных судов. Предположение, что под или за гражданским транспортом может скрытно следовать русская подводная лодка относилось к числу заурядных. Тем не менее, заурядный факт перехода ПЛ Красных из Тихого океана в Индийский все же был для американцев предметом пристального внимания. Распоряжением командного центра в район местонахождения подозрительных судов направили патрульный орион с Филиппин посмотреть. И были самодольтворительно награждены застав русских со спущенными штанами. Один из танкеров прямо в море совершал заправку советской субмарины типа «Фокстрот». Честная «Двадцатка» перекочевала из кармана в карман. Подумал ли кто из спорщиков в Пёрл-Харборе, что им попросту позволили посмотреть? Или вовсе специально показали? С какой целью? Например, отвлечь? Да и просто, чтобы создать уверенность, которую у Янки и без того хоть и добавляй. Дескать, русским от нас не скрыться. А если обобщенно, официальная Москва декларировала межфлотские переходы, в конкретном случае отряда противолодочного крейсера «Москва» и группы «Минск», нагнетанием конфликтной обстановки в зоне Персидского и Оманского заливов, участившимися атаками на танкерные суда, мотивируя необходимостью общего контроля и защиты грузоперевозок, как советских, так и других дружественных стран. Попутно упоминалось о намерениях совершить деловой заход на Сейшелы. Обычно такие визиты заранее согласовываются на дипломатическом уровне. Затем, по факту, вновь подорвавшихся на минах судов в Красном море, прозвучало что-то и об участии кораблей в тральных мероприятиях. Американцами все обоснования Советов были учтены как не выходящие за рамки общепринятой ситуационной доктрины. Однако, кто-то из штабных офицеров заметил старшему дежурному. «Сэр, когда приводят два или даже три целеполагания, истинные четвертые, вероятно, хотят завалировать Особого значения слова молодого инсина предано не было.